Глава 10. Хутор полковника Латевой. Катерина Симонова. Внизу, на минус третьем ярусе, было тревожно. Людей распределили по большим отсекам, в каждом из которых находились с десяток двухъярусных кроватей, длинные столы, санузлы в отдельной комнатке. Гудели голоса, иногда по стенам пробегала дрожь, и понятно было, что там, снаружи, что-то взрывается. Пережившие появление инсектоидов и погоню за автобусами, люди не понимали, что происходит, и это пугало больше взрывов. Страх был такой силы, что никого не взволновало и не удивило попадание в секретный бункер. На каждого заходящего в каюты, на матушку Ксению и отца Олега, то и дело проведывающих каюты, набрасывались с расспросами. Ответы звучали почти одинаково: "Бункер держится, скоро придёт подкрепление". Кто-то посмелее вызвался помогать бойцам, и Катерина Симонова, расположившаяся в каюте рядом с другими гражданскими, тоже лучше бы носила боеприпасы и еду, чем ждала в неизвестности. Но с нею были дети. — Мама, дядя Саша нас спасёт? — то и дело вопрошала старшая дочь, и Катя уверенно отвечала. — Конечно, Аня, но пока нужно сидеть тихо-тихо, как мышки. Нас защищают, но и нам нужно быть смелыми. — Аня. Младшая ничего не спрашивала, она жалась к матери и была горячей от страха. Катерина уже звонила Александру, но его телефон не отвечал, и непонятно было, то ли связь между центром и югом оборвалась окончательно, и последние города с телефонными вышками были захвачены иномерянами, то ли он занят настолько важным делом, что не может прийти. В любом случае, тонкая нить на запястье, которая должна была показывать, жив ли он, не холодела. Катя, поколебавшись, трижды дёрнула за неё, не до боязни отвлечь было. Только бы пришёл, только бы успел. А если он не может? Она пошевелила пальцами в кармане, где лежали гадальные зёрна. Все последние недели они показывали ей опасность, оружие, смерть рядом. Так много, что она устала бояться, слишком много, и потому Катя начала носить зёрна с собой, как оружие. Один раз она уже потеряла своих детей и уяснила, что никто не защитит их лучше, чем мать. "Мама, я хочу писать", жалобно проговорила старшая дочь. И я присоединилась младшая. Катерина потёрла заледеневшие ладони друг о друга, улыбнулась через силу и протянула девочкам руки. "Ну что же, пойдём в туалет?" Однако выйти им не удалось. Зашёл полковник, раз уже виденный Екатериной в компании беременной женщины. Вопросительно тревожно зашумели люди, приподнимаясь с мест. Стрелковский, Игорь Иванович, представился он, прошу вас проследовать за мной в более безопасное место. Шаги десятков подавленных и испуганных людей гулко отражались от стен коридора. Катя шагала в середине толпы мимо множества дверей, ведущих, по всей видимости, в такие же огромные каюты, как та, в которой их изначально разместили. Что-то шипело на периферии, и она не сразу поняла, что различает слова, которые раздавались из-за запертых створок. — Ведьма-с, тёмная кровь-с, иди-с к нам-с. Она не слышит. — Ведьма-с! Ктерина оглянулась, но никто не реагировал кроме неё. Сдвинулась вместе с детьми к стене, прижалась к одной из дверей. Она была заперта, но ручка вдруг рассыпалась прахом, хотя Катя её не касалась. Герцогиня, сжимая в руках ладони детей, скользнула в тёмное помещение, закрыла за собой дверь. Проходящим мимо не было до этого дела. Мама, мама, запищали дети. Темно. Катя в шею ткнулся ледяной нос, царапнула клыками, и она дернулась, скорее от неожиданности, чем от страха. — Не бойся! — прошелестело из темноты, сверкнули зеленые глаза. И еще, и еще, пар двадцать, не меньше. — О, мамины шипучки! — обрадовалась старшая, успокаиваясь. — Они... проговорила Катя спокойно, одной рукой нащупывая макушку старшей и прижимая её к себе, второй поглаживая плечо младшей. "И они сейчас расскажут, что здесь сделают. Мы давно здесь живём", прошелестела ей в ответ. "Здесь и ниже стемно, как в наших пещерах. -с. Никого нет. Тут часовня". Ты тут, сильный и темный, и тут хорошо. — А меня зачем звали? Катя прислушалась к происходящему в коридоре, но ее никто не хватился. — Хотим с тебя с уберечь, и малышей тоже с... копают сюда, — зашумели змеи-птицы. — Кто? — изумилась Катерина тихо. — Плохие создания, злые... Не должны такие существовать. Заволновались Самнарисы на перебой. Они убьют вас, если доберутся. Кто нас убьёт, мама? со слезами вопросила Лиза. Никто, с уверенностью ответила ей Анечка. Ты что не слышала? Дядя Саша скоро нас спасёт. Здесь есть ход, но он защищён магически. «Нам-с не пробиться». «Но можно спрятаться, мы вас защитим-с!» Катя гладила детей и слушала змея-птиц. По спине от страха тек пот. «А вы не можете убить их до того, как они сюда докопаются?» Прошептала она снаружи. «Слишком светло!» Зашипели самнарисы. «Нам-с нужно...» «Чтобы не было солнца и слабые смысл, нужно немного скровис, сильный кровис». «Вы же знаете, что я дам сколько смогу», — твердо пообещала Катя. «Слабая-с, попроси взять усильного темного-с, который здесь есть». Хором залебезили самнарысы, как умильные щенята, разве что хвостами не завели, попросис. И если не будет солнца, мы справимся. Я не знаю о ком вы, но поговорю с местной хозяйкой. Вздохнув, пообещала Катя, и тут распахнулась дверь. Змеи и птицы с шипением бросились по углам, а человек, чей силуэт вырисовывался в проходе, с изумлением отшатнулся, сотворил знак треединого. "Герцогиня", проговорил он, вглядываясь в темноту. "Что происходит? Это же сам Нарисы?" В его голосе был не страх, благоговение. Катя, щурясь, разглядела полковника Стрелковского. "Они", твёрдо сказала она, "вы не боитесь?" В храме всех богов я иногда видел их. Он ошарашенно тронул короткий светлый ёжик волос и спросил: "Но что вы с ними здесь сделали?" "Общалась", ответила Катя. "Они хотят помочь полковник. Отведите меня к Дорофее Ивановне, пожалуйста". Дети ни в какую не хотели оставаться без неё, и Катя так и прошла наверх с двумя влипшими в её ладони девочками. А в наблюдательном пункте они втроём тихо сидели в уголочке, глядя на экраны и слушая короткие переговоры двух операторов с зелёным крылом. Стрелковский оставил их и ушёл наверх, за лативой. Катя понимала, что её не должно было здесь быть, что ей бы в жизни не показали ни этот центр, ни бункер, если бы оставалось кому присмотреть за ней вне пункта наблюдения. Но почти все бойцы сейчас были задействованы наверху, и поэтому их оставили под условным присмотром операторов. На экране видно было, как единственный щит, с то и дело проявляющийся сегментарной решеткой, сотрясается от взрывов и ударов прыгающих у хонгов. Как отбиваются маги, как отстреливаются бойцы. Видно было и то, какую огромную дыру проделали странные черные люди-насекомые в холме, Катя похолодела, осознав, о чём и ком говорили со Мнарисы, и для чего людей уводили в другую часть бункера. Здесь взрывы ощущались сильнее, и слышались как глухие удары в колодцы. Дорофеева Ивановна вошла в пункт, резкая, пахнущая дымом и порохом, но при виде Катерины и детей взгляд её неуловимо смягчился. "У вас ровно минута на изложение сути дела", предупредила она. Имарко погладил младшую девочку по голове. Катя уложилась в 30 секунд, и на лице Лативой не дрогнул ни один мускул, когда она услышала про самнарисов. "У вас ведь нет предубеждения к духам смерти?" осторожно спросила Катерина. "Сейчас я и не жить расцеловать готова, если она нам поможет", скрипуче отозвалась Драгофеева Ивановна. "Тем более, что я видела твоих друзей на ночных записях, могла бы и раньше меня с ними познакомить". Катя слегка смутилась. «И вы понимаете, о чьей крови они говорят?» «Вариантов немного», — Латева поднесла губам рацию и проговорила. «Майор, спусти сюда студентов и Макроута». Через пять минут в темной каюте минус третьего уровня происходило первое в новейшей истории совместное совещание с духами смерти. Дуглас Макроут им не удивился, но поклонился со всей почтительностью, да и духи шипели в его сторону очень благосклонно. а Матвей и Дмитро и вовсе от изумления и усталости не могли вымолвить ни слова. Разве что Поляна то и дело пялился на Катерину, переводящую особо шипящие пассажи с совсем уж неземным восторгом. «До заката еще около часа», — резюмировала Дорофея Ивановна. «К нам докопаются раньше, да и щит мы вряд ли удержим долго, нам некуда деваться. Сетников Поляна, вы сможете закрыть небо тучами?» «Сейчас вдвоем нет», — — хмуро откликнулся Матвей. — Нужно будет опираться на всех магов и на оставшиеся накопители. И солнце уже не над головами, у горизонта. Придется делать тучу низко, гнуть к земле. — Как долго продержитесь? — раздалась серия взрывов, которая здесь ощущалась, как глухая вибрация почвы. — Пять минут. Максимум шесть, полковник. — Четыреста ударов сердца, — перевела Катя змей птицам. — Хватит вам столько темноты? — Хватит вам столько темноты. «В приоритете уничтожить тех, кто копает», — уточнила полковник Латьева. «Всех невидшей. За ними — больших существ, тхаохонгов». «Нам схватит убийц всех опасных», — шипели самнарисы. «Надо спасти ведьму с и малышей с...» «И нужно понимать, что созданием облака мы высосем весь резерв у всех стихийников», — добавил Димка нехотя. «После мы все будем долгое время бесполезны». Латева тяжело потерла шею ладонью. «Деваться некуда», — повторила она. «Макроуд, вы готовы поделиться своей кровью?» «Конечно», — ответил темно и уверенно. «Другой-с, другой-с», — возбужденно зашипели самнарисы из углов. «Еще сильнее-с, другой-с, крови-с, хотя бы с каплю-с, «Ка плюс! Мы будем с быстрее с! Мы с рассыпем с всех прахом с!» «Да о ком вы говорите?» — удивилась Катерина. Димка с Матвеем переглянулись. «Это же...» — неуверенно начал Макроуд, но у него перехватило дыхание, и он замолчал. «Да», — отозвалась Дорофея Ивановна, — «и это проблема». Если сюда прорваться, ему это навредит больше, твёрдо сказал Стрелковский. "Да", повторила Латиева. "Конечно, нужно согласовывать, но некогда, Игорь Иванович. Вызовите на минус первый уровень врача или медсестру из обслуживающей наших пациентов бригады. Пусть возьмут кровь, используя иглу капельницы. Будем надеяться, что не совершаем ошибку. Я беру ответственность за это решение на себя". Катерине вручили большой шприц, полный еще теплой крови, и она смотрела, как самнарисы слизывают с иглы каплю, другую. Ей самой хотелось лизнуть, потому что от крови фонило ровно так, как в ее сне про озеро родственной энергии, который привиделся тогда, когда она пыталась подпитаться от Саши и затем впервые вызвала духа смерти. Сомнарисы от этих двух-трёх капель наливались плотный, очень ощутимый тьмой, и в каюте стало так холодно, что Лативо вывело детей. Маги ушли раньше, по максимуму выполнять резерв и объяснять задачу коллегам. С ними ушёл и Стрелковский. Последняя капля была слизана последней змеей-птицей, и, и духи зашипели, исчезая в тенях. Потерина секунду постояла в темноте и тишине, развернулась к двери, автоматически протирая пальцами кончик иглы, ощутила влагу и сунула палец в рот. В голове словно взорвалась тьма. Она открыла дверь. Дорофеева Ивановна в объятиях тёмного шестиугольника склонялась к детям, что-то рассказывая им нежное, и дети смеялись колокольчиками. "Они ушли на позиции", спросила Латива. Голос её слышался словно сильно издалека. Катя смаргнула слёзы, закивала, шагнула к Дорофее Ивановне и обняла её. "Не, когда Катерина строго отстранилась хозяйка хутора. Идите, вас девочками проводят к другим гражданским". "Хорошо", сказала Катя, сдерживая рыдания. "Хорошо, Дорофея Ивановна", окликнула она, когда Латиева была уже почти у лестницы. Та чуть затормозила, обернулась. У моих детей никогда не было бабушки, крикнула Катерина. До того, как мы приехали сюда. Спасибо вам. Возможно, хозяйка улыбнулась. Кате очень хотелось в это верить. Люджина Дробжек с жадностью пила молоко, которое принёс наверх Игорь, а от измотанности у неё разболелась голова, и она то и дело проверяла свой резерв. нельзя было допустить физиологического истощения, потому что оно прежде всего ударило бы по ребёнку, но её уже вело, то и дело в горло подкатывала тошнота, верный признак того, что резерв на пределе, и поднажми чуть, опять иссушишь тело, и ладно бы только своё. Вокруг творился ад. Было невыносимо жарко, а солнце клонилось к горизонту с издевательской медлительностью. То и дело раздавался треск, взрывы, и внутренний щит переливался фрагментарной решеткой. От дыма и гари, от вони муравьиной кислоты, от мокрой золы под ногами было сложно дышать. Стрелковский, поднявшись из открытого люка бункера, он с несколькими бойцами выносил ящики с гранатами, тревожно заглянул ей в глаза и на секунду прижал к себе. — Закончится война, и увезу тебя в отпуск, — проговорил он. — Снова на мальсирену, к дельфинам или куда захочешь. — Обещаешь? — закрыв глаза, пробормотала Люджина. Она почувствовала, как он кивнул, как поцеловал ее в висок. Когда открыла глаза, он уже подменял бойца у одной из ближайших бойниц, оглянулась и наткнулась взглядом на Дорофею Ивановну. — Если прорвал щит, уходишь вниз к гражданским, — приказала полковник. — Поняла? — Так точно. — Да. Не стало спорить Люджина. Латива отвернулась. "Бойцы, подкрепление уже совсем близко", крикнула она зычно. "Обещают подойти в течение получаса". Неизвестно, правда это было или нет, но эхо её крика не успело ещё затихнуть, а маленькое войско под щитом зашевелилось злее, активнее. Небольшой магический отряд, все такие же измученные, как сама Люджина, спешно восстанавливал крохи резерва. Дмитрию и Матвею, как самым раскаченным, сдавали все амулеты: боевые, личные, лечебные. Матушка Ксения принесла с десяток часовиных свечей. Алтарный камень использовать было нельзя при нынешней усталости, сильный поток просто выжег бы всех до того, как собрались бы тучи. Все торопились. Щит, несмотря на удвоенность накопителей, дрожал всё сильнее и в любую минуту мог рухнуть, но суйтиться было нельзя. Поэтому Дмитро и Матвей, ставшие в центре круга из магов спинами друг к другу, почти неспешно и синхронно подняли руки, повели ими в стороны, и закипело, начало покрываться белой дымкой, а затем и чернеть над ними небо, закручиваясь чёрной тяжёлой тучей, такой низкой, что казалось, она сейчас коснётся щита. Она растянулась на полнеба, но солнце всё ещё было ниже неё. И тогда оба молодых мага повернулись в ту сторону лицами и обливаясь потом что-то забормотали. Люджини никогда не достичь было того уровня, который показывали эти двое, но она чувствовала мощь, которая проходит сквозь кольцо магов-опорников, взявшихся за руки. Почти видела, как тянутся к Ситникову и Поляне тонкие жгуты энергии от свеч и амулетов, и наблюдала, как тяжелый, словно взбитое перьевой одеяло, край тучи, вдруг начал валом опускаться к далекому лесу, закрывая солнце и погружая землю во тьму. От слабости Люджина закрыла глаза. Ее трясло, дрожали руки у ее соседей, но она ни за что бы сейчас не разомкнула круг. Раздался удар, стон... Она открыла глаза. Было темно. Дмитро Поляна лежал без сознания на земле. Ситников шатался, как пьяный. Макроуд стоял напротив, закусив губу. По подбородку его текла кровь. Упал один из ее соседей. И сама Люджина, покачнувшись, рухнула на бок. Видел темнеющее небо и генерал Тенш Минн. который расположился верхом на своём тхау-хонге недалеко от дыры, которую прогрызали невичи, видел и понимал, что творится что-то неладное. Однако он уже почти переиграл, почти додавил. Уже и невичи, грозущие холм, добрались до внутренней стены убежища, в котором скрывались колдуны, и вот-вот должны были проесть её. Щит, покрывающий убежище сверху, еле-еле держался. И пусть запасы снарядов к огненным трубам подходили к концу, да и пули для местного оружия были почти израсходованы. С той стороны выстрелы тоже стали реже, а значит, и их запас заканчивался. Только бы добить щит, только прогрызть стену, и никто не уйдёт. Он лично развесит всех защитников по окружающим деревьям и подчинит колдунов, а затем присоединится к своим войскам, чтобы захватить столицу. Тханор, крикнул его помощник, навечи прогрызли стену. Пусть никого живого не останется внутри, приказал Таншмин, улыбаясь. Он уже забыл и про нависающую над холмом тучу, и свой страх, который на несколько мгновений кольнул сердце. Совсем скоро падёт эта крепость, и скоро же сюда долетят раньяры, тогда и он сможет покорить столицу с воздуха. Поток невечи в тьме потёк внутрь убежища. Лишь несколько десятков из них остались носить взрывчатку к металлической стене у щита. Сейчас обрушится и эта защита, и падёт и эта крепость. Изнутри дыры послышались взрывы, скрежет и взвизги, но Теншмин не повёл и бровью. Сколько бы ни было там взрывчатки, невеча у него больше, а даже один из них может вырезать целую крепость. В инсекте люди продолжали заползать в дыру, когда туча дальним краем вдруг словно нырнула к земле, закрывая солнце, и в этот же момент в норе стало тихо, словно все невичи пропав из поля зрения, разом заснули. Не успел Тан Шмину удивиться, не успел тронуть ментальный хаохунга, чтобы тот подошёл ближе, как из дыры вырвались десятки тёмных теней, принёсших с собой могильный холод и страх. Раздались новые взрывы изнутри, и пласт земли скользнул вниз, закрывая дыру. Потекли из-под земли ещё тени. Заорали от ужаса наёмники, и Тэн Шмин заставил Тхао Хонга скакнуть вправо, ещё и ещё, чтобы уйти из-под потока теней. Они прошивали насквозь невидичи, и твари рассыпались прахом. Они легко догоняли инсекто-людей, а удары и выстрелы проходили сквозь тени. Поголовье невичи редело с ужасающей скоростью. Кричали наёмники поля в воздух. Насились взбесившиеся тхаухонги, сталкиваясь, снося людей, врезаясь в щит, в деревья. Но и те не словно светлели с каждым ударом, с каждым соприкосновением. Несите огненные слитки к щиту, мысленно подгонял оставшихся инсекто людей тэншмин, понимая, чем сейчас кончится дело. Быстро! Одна из теней, прошив с десяток невичей, зависла перед Тэнчмином, длинная, похожая на птицу и местную змею одновременно. Тиотхар, немало победивший на своём веку чудовищ, выстрелил в неё из арбалета, но болт прошил её словно чёрный туман, а тень, зашипев, рванула к нему, но пролетела не сквозь него, сквозь Тхао Хонга, который посыпался прахом. Тенчмин рухнул на землю, на несколько мгновений потеряв ориентацию, в голове звенело, и в этот момент вокруг посветлело. Дни начали нырять прямо в землю. Ветер в красных лучах солнца нёс тучи праха, в которые превратилась армия Тенчмина. Деревья вокруг были серыми от этого праха. Нора, проделанная Невичи, осыпалась от взрывов. Не расчистишь теперь, генерал пошевелился, сел На вечер рядом не было. В поле видимости попалось несколько тхау-хонгов и множество растерянных и испуганных наёмников. Со стороны крепости слышались редкие выстрелы. Огненную трубу мне рявкнул он, и когда подали, выстрелил во взрывчатку у стены. Раздался оглушительный взрыв. Огромный копол щита над убежищем вдруг стал видимым, похожим на фасеточный глаз ранъяра. а затем медленно распался на части. Наёмники у Люлюкае начали тоже стрелять из огненных труб, расстреливая последние снаряды. Тенжмин не препятствовал. Пришла пора пускать кровь другим оружьем. Люджина очнулась от грохота и открыла глаза, когда рушился щит. Она приподняла голову. В шагах в 20 от неё про свистела граната. Раздался взрыв, полетели вокруг осколки камня, дропжек полоснуло по щеке, потекло горячее. Очнулась, прокричал Игорь рядом. Он, лёжа в зале, стрелял из пулемёта. Уходи в бункер. Кто-то перетащил её сюда, возможно, он сам или не он. В 20 шагах от неё ситников и макроуд пытались привести в чувство Дметро и двух штатных магов. Люджину мутило, слух скакал. Она перевернулась на бок, поднялась на корточки. Резерв был на нуле. И силы тоже. Она не бойцом была сейчас, а обузой. Нужно уходить, чтобы не отвлекать Игоря. «Люджина, в бункер!» — прорал Игорь. «Держись с земли!» Она только дернулась в сторону бункера, как вновь начался обстрел. В люк бункера попала граната. Рядом упала еще одна, сбив остов стены прямо в люк. Уходить стало некуда. Доробжек потрясла головой, нащупала на поясе пистолет, подаренный Ефросией Ивановной, и повернулась к стене. Бойницы были все заняты, но выстрелов с той стороны было совсем немного. Она рискнула высунуться и увидела, как к стене, покачиваясь, приближаются с пять тхаохонгов. Раздался выстрел, про свистел снаряд, и один из гигантов упал с развороченной башкой. Как сквозь туман Люджина увидела Дарафею Ивановну, откидывающую трубу гранатомёта. Седые волосы её растрепались, на лице была кровь, глаз набряк, видимо, тоже ударила осколком. Последний выстрел эхом раздался её голос: "Разбирайте ручные гранаты, бойцы. Забаррикадироваться не выйдет у нас. Будем отбиваться. Немного совсем, немного продержаться". Связок гранат было всего 10. Пулемёт Игоря стрекотал как безумный, кося наёмников над Хаохуангом, и ему вторили десятки других пулемётов. Но и они замолчали один за другим. Раздавались выстрелы снайперской винтовки. Лативо выбивала глаза у Хаохуангов, била им по сочленениям ног. Вершинин перезаряжал ей винтовки, подавал меняя одну за другой. Совсем замолчали пулемёты. Зазвучали редкие выстрелы табельного оружия. С той стороны стреляли чаще, там явно осталось больше боеприпасов. Люджина, прицелившись из своего пистолета, покачала головой, протянула оружие стрелковскому. Фигуры Инамирян на спинах Тхао Хонгов, за их корпусами, крадущиеся к стене, расплывались, и Инамирян было больше сотни, точно. Не вижу почти ничего, объяснила она едва выговаривая слова. Раздался ещё выстрел снайперской винтовки, и один из четырёх тхаухонгов закружился на месте, ослепнув, начал бросаться из стороны в сторону. Ещё два выстрела, и наконец второй рухнул на бок, потеряв две лапы. Осталось два гиганта и 50 шагов до них. Бойцы с гранатами с автоматами, которые теперь можно было использовать только как дубинки, с пистолетами, в которых остались последние патроны, Жал вск стенам, и в тишине щёлкнула снайперская винтовка. Дорофея выпрямлялась, делала выстрел, снова склонялась, а над головами начинали свистеть ответные пули. Всё, — сел сказал Вершинин, — всё, полковник. Нет больше патронов. Она покачала головой и с сожалением погладив винтовку, как старую подругу, положила её на землю, окинула взглядом маленькую армию, прижавшуюся к стенам, и остановила взгляд на ситниках. «Эй, — Эй, бестолочь! — крикнула она. — Ты единственный стоишь на ногах. Хватит сил? Наличный щит для меня! Люджина видела, понимала, что не хватит, но Матвей кивнул и гулко ответил. — На полминутки, полковник! — Мне больше и не надо! — хмыкнула она, подходя к стене и перехватывая у двух бойцов по связке ручных гранат. — Полковник, я! — одновременно заговорили все, и Игорь, и Вершинин, и с десяток бойцов. Оставить, рявкнула она. Тут я самая меткая. Я сделал, прогудел Ситников. Работайте, бойцы, не дайте им пройти внутрь, приказала Латиева и перемахнула через стену. Люджина ещё мало что понимала или отказывалась понимать. Голова ворочалась еле-еле, и она ужасно медленно повернулась за перескочившей стену Латиевой. Дорофея бежала вниз по холму, Так быстро, так ловко, как могла бы бежать юная девушка навстречу любимому, три десятка шагов под свист пуль, вбивающихся в щит, под крики и хохот и на Мирян, под оглушающую тишину со стороны бункера, потому что все встали, не обращая внимания на выстрелы, и следили за ней. Вот она застыла перед двумя тхау-хонгами, невыносимо маленькая на их фоне. Один из них поднял лапу, опустил на щит. Тот лопнул. Дарафия откатилась в сторону от лезвия, бросила связку в морду гиганта, дёрнулась, её прошило очередь из автомата, но первый Тхао Хонг уже завалился на бок. Падала и Латива, но она последним усилием бросила тело ко второму инсектоиду, рухнув подкатившийся почти под его морду. Заорал его всадник, но Тхао Хонг, почувствовав запах крови, склонил башку и подхватил раненую жвалами, с жалых И тут раздался взрыв, разнёсший изнутри ему голову и часть спины. Бойцы молчали, ошеломлённые. Люджина переглянулась с Игорем, чувствуя, как рот сам искривляется то ли в крике, то ли в плаче. "За полковника!" крикнула она сорванным голосом, подхватывая брошенную винтовку Лативой. "Работаем, бойцы!" и миряне подступали к стене, и дробжик с усильнием перевалившись через неё, побежала навстречу врагам. Игорь оказался рядом, расстреливая обой ему её пистолета, и вслед за ней пошли в рукопашную родложцы.